Женщина достала следующую сигарету и молча закурила. Она явно не собиралась ничего говорить. — Отпустите ее, — посоветовал Дронга. Я могу быть ее свидетелем. Я видел ее на дорожке, когда она шла к морю. Моя вилла находится как раз на полпути между отелем и морем. — Вы действительно видели? — недоверчиво спросил комиссар. — Ну, конечно.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 И она не стала опровергать этого мнения? Ну, во всяком случае, не особенно бурно протестовала. Вынужден был признаться Дронгу. — У вас есть какие-то конкретные подозрения? — спросил Фикрет-Явус. Евус. Пока нет. Но я попытаюсь изложить вам происшедшие сегодня в этой группе события в той последовательности, в которой я это видел и слышал.